Глава 9 Ставки на дуэли Ставки на дуэли Ощерился Хлебов. Екатерина Дар довольно скучный город, торговый, так сказать. Отношения узнать и тут устоявшиеся, а развлекаться как-то надо. И, как принято, скрестив руки на груди, проговорила Венера: Богатые богатеют, а бедные беднеют. Это относится и к дворянам. «Бедным дворянам нужны деньги». «Причем хорошие», — подхватил Борис. Как выяснилось, так называемые ставки на дуэли были популярным развлечением в Екатеринодаре. Ни в Москве, ни в Питере, о подобном я и не слышал. На юге империи, где в целом дворяне были беднее, но по-настоящему богатых знатных было все равно немало, такой вид развлечения для высшего общества процветал. У каждого большого дома была своя арена и свои дуэлянты-фавориты из домов средней и малой руки. А я вот с гордостью проговорил Хлебов, когда показывал мне большую дуэльную арену, спрятанную на птицефабрике какого-то своего покровителя из Москвы. Я занимаюсь подбором свежей крови. Новые дуэлянты всегда нужны. Располагавшаяся в доме отдыха для рабочих арена была спрятана на цокольном этаже небольшого двухэтажного здания. Тут располагалось столовая, кафетерий и несколько зон отдыха для рабочих простолединов фабрики. Ну, это днем, а по ночам на цокольном этаже проводились дуэли. Когда мы заходили на цокольный этаж, я услышал рык и шипение. За массивными железными воротами справа широкого цокольного пространства Развернулось большое закрытое помещение. Там вдали стояли крупные клетки. «Что это?» — кивнул я на прутья. «А, Хлебов плюнул себе под сапоги. Там мы держим карнозавров. Магии, которые совсем отбитые, иногда сражаются с ними. Но в основном их используют для охраны». Я задумчиво подошел к прутам, заглянул по ту сторону решетки. В клетках беспокойно суетились точно такие звери, какой напал на нас со Стасом у реки. А у кого вы их покупаете? Господин Синицын, граф Синицын из города. Он занимается магическими охранными системами, в том числе и карнозавров продает. Популярные зверушки у местных дворян. Я не ответил, только нахмурился. Проклятие! Это ж его сынка я отделал там, на парковке у магазина. «Уж не мог ли он натравить своего санного зверя на меня? Нужно попробовать разобраться в этом. Может, смогу рассмотреть бирки на их шкурах?» «А поближе посмотреть не получится?» Я обернулся, посмотрел на Хлебова. «Я б не советовал». Он свел тяжелые брови, отрицательно покачал головой. «У этих особей артефактное ядро покорности выжжено напрочь. Они бросаются на всех, кого видят». Именно ядро покорности вырезал я тогда у твари, что напало на нас. Внешне оно выглядело вполне себе невредимым. Должно быть, повреждения внутренние. Я думал просто продать этот шарик, ведь за него можно выручить некоторую сумму. Правда, теперь лучше бы придержать. Найти бы кого-то, кто смог бы поковыряться в ядре. «И, конечно, это тоже незаконно», — ответил я. «Незаконно», — он кивнул. «Но это самый дешевый вид гладиаторского, так сказать, зверя. Да и простолюдинам нравятся такие бои». «Простолюдины тоже смотрят?» — изломал я бровь. «Смотрят и делают ставки. Старый Хлодвиг Пушкин — сторонник того, чтобы пускать на ставки и их», — рассмеялся Хлебов. «Этот простак мечтает, чтобы такие бои стали спортом, как какой-нибудь бокс, представляешь?» Я не знаю, кто такой хлодвиг. Обязательно увидишь его, если решишься принять участие. Арена представляла из себя круглый ринг, покрытый песком. Высокие трибуны вокруг вмещали человек двести. Были места даже для магов, поддерживающих против магический барьер, чтобы мощные чары не навредили высоким гостям. Это арена так! махнул рукой хлебов. Пустяк. И кстати, Он самодовольно приосанился. Ее строительством руководил я. «Опасная у тебя должность», — я кивнул на красное пятнышко крови, поступившее на рукаве рубашки Хлебова. А сука!» — засуетился он. Закровоточил ранение. Руками нужно скромнее махать». Он снова ощерился. «А ты?» — я посмотрел на девушку. «Тоже дуэлянт?» «Венера?» Уже переодевшись в черную майку без рукавов, но под горло, кожаную курточку, к вечеру похолодало, и джинсы, оперлась спиной о высокое деревянное ограждение. Лениво посмотрев на меня, она надула большой пузырь жвачки. Когда он лопнул, девушка как бы демонстративно, эротично слезала жвачку с пухлых губ. «Скорее охранник. У Бориса вечные проблемы. Недовольные клиенты». «Надо полагать, те, кто ставил на подобранных тобой бойцов». «Всякое бывает», — подкатывая рукава, проговорил Хлебов. «Я в этом деле давно. И теперь, когда из Москвы мне прислали Венеру, хер кто мне что сделает». «Значит, ты решил завербовать и меня», — задумчиво проговорил я. «Ну что, сколько платишь?» «Стандартная цена за бой». Ранее активный и смешливый Хлебов тут же посерьезнел, когда разговор пошел о деньгах. 25 тысяч — выигранный бой, плюс процент составок. Процент, конечно, это самая крупная часть гонорара. За проигранный — 8, если, конечно, останешься жив. «Часто погибают», — холодно проговорил я. «Бывает», — он кивнул. «Было даже пару скандалов когда на дуэли погибли два герцогов и даже целый князь. «И как вы не навлекали на себя внимание прокураторов?» – изломил я бровь. «Нарушать дуэльный кодекс в наше время – тяжкое преступление». «Почему же не навлекли?» – Борис сделал удивленный вид. «Навлекли? Твой дядя, прокуратор Виктор Орловский, и сам сражался на дуэлях несколько раз. Он вообще известный любитель острых ощущений» а у главного прокуратора города одна из самых шикарных арен Екатеринодара. Прокуратор? Вот это сюрприз. Не знал я, что Виктор Орловский – целый блюститель закона. Но какой? Имперский прокуратор или вольный? Имперские строго привязаны к государственной машине, однако имеют доступ к ресурсам империи. А вольные прокураторы всего лишь подотчетны. Однако обычно богаты, потому что им поручают самые опасные задания. Я бы сказал, самоубийственные. Потому и ранг магов среди вольных сопоставимый. Никого ниже магаса не найти. Например, уничтожить сильного мага, с которым не сможет справиться целый батальон пустых солдат. Такой воин чихал за нормы кодекса. Но он за это поплатится, потому что за ним придет вольный прокуратор. Если Виктор из вольных, то он настоящая проблема. «Понял», — не удивился я. «Не можешь победить — возглавь». «Верно», — ощерился Виктор. «Так что, ты в деле?» «Паша», — в голове зазвучал голос Кати. «Я против. Это... это грязное дело. Оно недостойно имени дворянина, особенно фамилии Замятиных. «Согласен», — мысленно ответил я. «Недостойно. Но я больше не замятен. А это единственный способ заработать много денег. И быстро». «Я не хочу, чтобы...» «Я 10 лет сражался на дуэлях, Катя. Ты был Павлом Замятиным, сильным и умелым бойцом. Теперь у тебя лишь сильная душа, но не тело. Да, черный ореол дает тебе преимущество, но если ты погибнешь...» Второй раз я не смогу поймать твою душу. Это единственный способ, Катя. Единственный способ вернуть тебя. Единственный способ во всем разобраться. Все будет хорошо. Я против!» В голове раздался крик. «Я могу потерять тебя навсегда!» «Циц!» — ответил я. «Решено!» «Ну, и что ты решил, ваше благородие?» Улыбнулся, показав большие зубы хлебов. «Я в деле», — кивнул я. «Когда моя первая дуэль?» «Что значит в пятницу ты не будешь ночевать дома?» — округлила глаза Вика. «Как это понимать?» «Подработку нашел». Пожал я плечами и взял со стола ключи от мускулкара. Стас, немного бледный, ждал меня у выхода. По мальчику было видно, как он волнуется. На улице заходил теплый майский вечер. Именно сегодня у Стасика была, как говорят простолюдины, стрелка. Мальчишки договорились встретиться за старой школьной котельной. Гимназия, в которой учились не последние дети города, только пустые, уже давно отапливалась газом, и котельная больше не работала. Однако именно там происходило все самое интересное. Точно будет настоящий аншлаг. Все придут посмотреть, как Лыков побьет дворянина Орловского. А тот опозорится, потому что не сможет ответить ему магией. И что-то мне подсказывало, что навстречу придут ребята постарше посмотреть на то, как разбираются малолетки. Разве мог и отправить Стаса одного? А сейчас вы куда? Стасу нужно делать уроки, надуло ноздревика. У нас тренировка, подмигнул я мальчику. Скоро вернемся. «Тренировка? Какая еще тренировка? Куда вы, Стас? Мне не нравится, что ты ездишь без прав». «Не переживай, сестра», — улыбнулся я. «Все будет хорошо». «Хорошо?» — Вика побледнела. «Игнат, раньше ты был спокойным и тихим парнем. Мне было легко с тобой, потому что я знала, что скорее можно ждать проблем от Стаса, чем от тебя. После этого инцидента...» Не решилась она сказать слово «покушение», и мы со Стасом переглянулись. «Ты стал другим». Когда в ответ я улыбнулся, Вика, явно ожидавшая, что я начну скандалить, изменилась в лице, удивленно округлила глаза. Я доброжелательно посмотрел на нее, приблизился. «Сядь, пожалуйста». Взглядом я указал на один из стульев, что стоял за гостинным столом. Мы сели напротив друг друга. «Вика», — с теплотой в голосе начал я. «Раньше ты в одиночку тащила остатки нашего дома. Я вижу...» Я заглянул в ее глаза. «Как это на тебе отразилось? Ты нервничаешь, переживаешь, стала дерганой, ты впадаешь в уныние. Скажи, тогда на стоянке, когда я победил Синицына в дуэли, что ты чувствовала?» Девушка задумалась. Некоторое время она молчала, опустив глаза. Потом робко посмотрела на меня. «Было приятно, что ты за меня заступился, Игнат. А потом стало спокойно». «Правильно», — я кивнул. «Ты знаешь законы магической аристократии», — уже серьезнее заговорил я. «Если в знатном доме лишь один маг, а остальные члены рода пустые, маг признается главой. По сути, я глава Дома Орловских сейчас, хоть и неофициально. а обязанность главы — защищать свой дом. Я защитил тебя? Да. Она кивнула уже решительней. Я тебе за это благодарна. Держи в уме, Вика, что теперь все, что я делаю, нужно для защиты Дома Орловских. Хорошо. Девушка кивнула. Я верю тебе, Игнат. Спасибо. Я улыбнулся. Спустя мгновение Вика наконец расслабилась и улыбнулась мне в ответ. «Ты видел, как я его?» Стас, весь в садинах и даже при фингале под глазом, весело посмотрел на меня. «Видел?» «Видел». Я кивнул, сидя за рулем. «Молодец!» Не ударил в грязь лицом. «Проход в ноги и болевой на руку. Все, как мы тренировали». Драка была жаркой и протянулась почти до самых сумерек. Людей было немало, в основном мальчишки и девчонки, но и подростки 16-17 лет тоже там околачивались. Правда, вели себя очень скромно, когда увидели, как мускулкар заезжает на территорию котельной. Под моим надзором Стрелка стала походить на дружеское соревнование. «Теперь они точно от меня отстанут!» Все видели, как Лыков разнылся от боли. Даже девочки. Спасибо тебе, Игнат. Без тебя я бы никогда не набил этому козлу морду. Даже она видела. Кто она?» Улыбнулся я. «Ну, Ира. Ира Синицына». «Синицына?» Я изогнул бровь, посмотрел на Стаса. «Говоришь, она тоже дворянка?» «Угу. Дом Синицыных, но какая-то побочная ветвь. Он почесал голову. «Кажется...» «Ой, останови, останови!» «Чего такое?» Я рассмеялся, притормозил. Было приятно смотреть, как недавно неуверенный в себе мальчишка преобразился, когда победил в простой пацанской драке. «Вон она! Ира!» Фары осветили пешехода. Со спины мне показалось, что это мальчик. Когда мы подъехали ближе, Я понял, что ошибся. Одетая в джинсы и толстовку с капюшоном, на нас большими синими глазами смотрела девчонка. «Ир!» — опустил окно Стас. «Ира!» «Стасик? подвести тебя?» «Да не», — она улыбнулась. «Меня мой охранник Сережа за углом ждет. Он на машине». «Спасибо, что пришла», — улыбнулся Стас. «От дяди было сложно убежать». Девочка мило улыбнулась в ответ. «Но мне хотелось посмотреть, как ты начистишь морду этому Лыкову». «Ира, да?» Я опустился, посмотрел на девочку. «Ира Синицына?» «Угу», — скромно кивнула она. «Это, кажется, твое. Я достал и протянул ей артефактное кольцо. Я же просила не возвращать». «Бери, бери, это же артефакт», — улыбнулся я. «Да это пустяк». Девочка взяла кольцо. «У моего дяди полно таких магических штук. Он коллекционер». «Правда?» «Да», — она кивнула. «Но больше всего его интересуют книги по магии и редкие заклинания. Очень редкие. Особенно по теории души и маны. Я хоть...» — она опустила глаза. «И пустышка, но тоже интересуюсь». «Ира может говорить об этом часами», — улыбнулся мальчик. «Теории души, говоришь?» — задумался я. «Теория души и маны?» Конечно, подобные магические дисциплины были у всех на слуху, и их основы преподавались в академиях, но углубленная информация, а особенно практические заклинания, были лишь для избранных. Что, если такие знания помогут вернуть Катю? Может, в них есть нужное слово? Хм, что-то мне резко захотелось в гости к Синицыным. Вот только, как это организуешь? Как попасть домой к человеку, который явно будет настроен неблагожелательно? Особенно после того, как я прочистил желудок его сына коленом. Да еще и эта история с карнозавром. Тем более, если Синицын коллекционер, вряд ли он поделится своими секретами. «Нужно подумать над этим». «Слушайте», — задумчиво проговорила девочка, «какая у вас машина интересная, очень похожа на ту, на которой катается мой двоюродный брат». «Ага», — улыбнулся я. Между нами повисла короткая пауза. «Ну ладно», — стрепенулась она, — «пойду я». «Пока». «Бывай, Ирина», — проговорил я и закрыл окно. Когда мы проехали метров двести и выехали с открытой части территории школы, там, где располагалось само здание, проход был закрыт, в свете фар появился парень лет 17. Одетый в спортивный костюм, он вальяжно вышел прямо на проезжую часть. Я нахмурился, опустив окно, проговорил. «Ты что тут крутишься? Вали с дороги!» «Орловский!» — крикнул парень. «Есть разговор!» Из тени в свет фар вышло еще пятеро человек, все на вид от семнадцати до 20 лет. Среди них внимание больше всего привлекал молодой полноватый паренек. Он был одет в джинсы и футболку под кожанку. Выглядящий побогаче своих дружков, он холодно уставился на меня. «Это брат Лыкова», — втянул голову в плечи Стас. Говнюк пожаловался ему. «Который из них?» «Вон тот, в кожанке». «Не паникуй», — проговорил я, видя, как глаза мальчика заблестели. Я взял проводник и сунул его в ножны, потом отправил их в карман толстовки. «Я пойду к ним, а ты закройся в машине». Я отдал мальчику ключи. «И не высовывайся». В глазах Стаса появился настоящий ужас. «Тихо», — проговорил я, — «все будет хорошо». «Мне кажется», — Лыков начал сразу, как только я вышел из машины, «что мелкие дворяне уже давно должны знать свое место». Остальные внимательно смотрели, как я решительно иду к ним. «Че у вас есть? Только дворянское сословие. А такие, как ты, вообще мусор. Мусор, потому что даже магией не владеешь». Так чем ты лучше нас, а? Чем? Да, чем лучше? Пустышка, пустое место. Одно название, — сжал зубы Лыков, — дворянин, а по факту ты перхоть саная. Вся группа направилась ко мне. Темную улицу освещал лишь свет фар моей машины. Крепкий парень в толстовке, сбитый на плече, стал приближаться. Другой, поменьше, с руками, спрятанными в карманы джинсовки, обходил справа, худощавый в капюшоне слева. Сам Лыков же стоял на месте и надменно смотрел, как я приближаюсь. Кажется, он был совершенно уверен в том, кто сегодня огребет. Ну, я решил поколебать его уверенность. — Пустых аристократических козлов вроде тебя нужно на место ставить! — прошипел Лыков и сплюнул. «Тебе кто нравится больше, мразь?» — проговорил я. «Ишаки или кабель? ч не понял он, но набычился, растопырив локти, пошел ко мне. Я не замедлил шаг, тут же вынул из кармана обнаженный кинжал-проводник. Троица, что стала окружать меня, обомлела. «Значит, и шаг», — холодно проговорил я.